Глава двадцатая Пойдите Лир открыл глаза, но вокруг по-прежнему царил беспросветный мрак. Он потер лицо, вспоминая, где был прежде, чем уснуть. Город Пойдите, потерянная земля инков, убежище, проклятое временем и забытое людьми. Глава раскалывалась. Лир чувствовал себя так, словно железный молот ударяет его по затылку, пытаясь оставить его без сознания и высосать последние силы. Причина ли этому застоявшийся воздух, пожирающий залы залой Пайтити в течение сотен лет, или тяжелые сны, что мучили Лира последнее время? Неважно, сны не имели значения, они были нереальны. А вот боль в затылке была вполне реальна. И только это сейчас имело значение. Глубоко вздохнув, чтобы окончательно проснуться, Фамур стал шарить вокруг себя в поисках светового кристалла. Бесполезно. Все бесполезно. Поиски глупой книги, вражда в глупой войне, игра по глупым правилам, которые кто-то придумал в момент сотворения Вселенной и которым Лир был теперь вынужден следовать, проживать жизнь, которую он никогда не желал. Лиру нестерпимо захотелось закричать от бессилия, избежать отсюда, бросить все и исчезнуть без сожалений. Я не могу сдаться сейчас после всего, что пережил, сказал он себе, стиснув зубы. Последний шаг самый сложный, но он может изменить все. Неподалеку что-то неясно засветилось. Потом из-за колонны вышел накал, освещая себе путь потерянным камнем. Доброе утро, мрачно произнес он, плюхнувшись на пол рядом с Лиром. Или вечер, или день. Черт его знает, здесь всегда все одинаково. Из-за этого мертвого воздуха меня просто выворачивает. Где ты был? Спросил Лир, оглядываясь. Александр, Тейн и Чарна еще спали. Не мог уснуть, решил размяться. Пожал плечами наг. Ну и поискать туалет. Нашел? «Не спрашивай!» Приятель усмехнулся, но, взглянув на Лира, опять помрачнел. «Знаешь, ты выглядишь ужасно. Каждый раз после сна только хуже, если честно. Опять эти сновидения!» Лир почувствовал нарастающее раздражение. «Не надо читать мне лекции о том, что мне следует и чего не следует видеть в моих снах, а не все, что у меня есть. Они убивают тебя!» Они спасают нас всех. Нагал не стал спорить. Он полез в сумку за украденной на рынке едой. Достал пакетик сушеного мяса и стал с аппетитом жевать. Лир, все еще чувствуя, как кровь пульсирует в висках, спросил. У нас еще осталось обезболивающее. Виски? Откуда? им все выпил еще в городе. Таблетки. По голове будто бьют молотком. Не до шуток. Нагал протянул другу бластер с несколькими таблетками и бутылку воды. «С тобой точно все в порядке? В последнее время ты так часто мучаешься от головной боли? Может, отдохнешь еще?» «Нет», — отрезал Лир. «Нужно идти, пока Дейтьяне не оказались здесь. А если Александр узнает, что его дочь тоже в Перу, они будут наименьшие из наших проблем». Он проглотил таблетку и принялся будить остальных. Через полчаса все в полной боевой готовности продолжали путь по лабиринту пойти. Длинные коридоры, окутанные мраком, навевали чувство безысходности, заставляли ощущать себя пешками в мире титанов. Всюду царила полная тишина, нарушаемая лишь шагами путников. Они шли медленно и осторожно, обдумывая каждое движение. «Может, город и возвели сотни тысяч лет назад?» Может, он давно затерялся в истории, — думал Лир. Но ловушки были расставлены на славу. Вчера китайцы чуть не погибли под рухнувшим потолком. Не так-то просто, как выяснилось обойти этот древний комплекс даже с картой. Точнее, с человеком, помнившим ее. Фоморы с отцом Ани уже второй день бродили по бескрайнему переплетению галерей. Дверь в главный зал оказалась наглухо запертой, и ни вскрыть, ни сломать ее не удалось. Только зря потратили энергию двух кристаллов, и теперь были вынуждены экономить и на время отдыха оставаться в темноте. Пришлось искать обходной путь, чтобы подобраться к залу с противоположной стороны. План здания Александр помнил подробно, но за каждой стеной незваных гостей ждали сюрпризы. Их чуть не проткнули насквозь вылетающие из стен металлические колья. Потом чуть не поджарил огонь, вспыхнувший ни с того ни с сего. И как только за все эти годы металл не заржавел, а метан не выветрился, ведь механизмы срабатывали безотказно. «Кто это построил?» — нарушил молчание Тен, обращаясь к Александру. «Я думал, вы мне скажете», — усмехнулся тот. «Полагаю, древние инки». Когда-то их империя была одной из самых развитых цивилизаций на Земле. Не удивлюсь, если ваши предки, спрятавшие тут книгу, научили их всем этим штукам. Он бросил недоеденное яблоко в боковой проход. Моментально вспыхнуло синее пламя, и обуглившийся огрызок откатился обратно к его ногам. — Ясненько. Туда не идем, — заключил Тейн, оглядывая следы копоти на стенах и поспешил за остальными. Ну почему именно огонь? Можно ж было распылить какой-нибудь ядовитый газ, например. По мне так мучительнее». «Инки поклонялись богам солнца, поэтому здесь так много золота и огня», – коротко объяснил Александр. «Согласно истории Суталы, испокон веков существовал некий орден, члены которого охраняли книгу судеб», – заговорил Лир. Родоначальники расы Даитьян прибыли с созвездия Орион. Они умели предсказывать будущее и предвидели, что грядет Великая война. Чтобы книга не попала в чужие руки, ее спрятали. И лишь когда наступит время все изменить, она будет найдена. Фомур сделал паузу и добавил. «Последняя часть предсказания меня не сильно впечатляет. Так что будем считать, время пришло». «Оказывается, не только я увлекаюсь историей других культур», заметил Александр с уважением в голосе. «Откуда тебе известна история суталы, если вас даже к границам государства Дейтьян не допускают?» «Есть источники», уклонился от прямого ответа Лир. «Но я не к этому. Я уверен, что местные ловушки для Даитьян слишком примитивны. Если бы они тут постарались...» Нас бы поджидало силовое поле, не подпускающее никого к городу и на километр. Или лазерные пушки, расщепляющие на молекулы любого, кто попробует войти. На этом беседу пришлось прервать, поскольку их путь преградила массивная каменная дверь, разумеется, запертая. — Ты специально заводишь нас в тупики, Александр? — недовольно спросила Чарна. — Это уже третий за последние несколько часов. — Учти, это Лир обещал тебя оставить в живых, не я. — Я ищу самый короткий из оставшихся путь, — спокойно возразил археолог, внимательно изучая изображенные на стене письмена. — чарна Лир предостерегающе взглянул на фаморку и та, поджав губы, притихла. — Можем сломать стену, если не откроем, — предложил Нагал. — Хочешь, ломай, — пожал плечами Тейн. «Мне вот неинтересно любоваться, как из какой-нибудь щели на тебя бросится доисторическая да гадюка». Спасешь меня?» — Нагал усмехнулся, покосившись на друга. «Может быть». С притворным равнодушием Тейн сдул со лба прилипшую прядь волос. «Может быть, нет». «А может...» — зачарую змею своими комплиментами. Оба Фомора захохотали, толкая друг друга локтями, как малые дети. «А что, если мы так и не выберемся отсюда, Лир?» – продолжил Чарна. «Будешь по-прежнему защищать этого землянина? Или вспомнишь, наконец, что ты Лир Хеллхейт, сын Крейна Хеллхейта, наследник трона Патила, защитник своего народа? Мой защитник, между прочим!» Лир не ответил. Он мрачно покосился на отца Ани, а того, похоже, ничуть не беспокоили ссоры его спутников. Александр занимался своим делом, расшифровывал древние надписи на стене. «Вероятно, — подумал Лир про археолога, — он здесь единственный, кто все еще в своем уме». «Спасибо, Чарна!» — Лир наконец прорвал молчание. «И раз уж я наследник трона потила, как ты напомнила, я не желаю больше слышать твои жалобы относительно меня или моего поведения!» Губы Чарны дрогнули, услышанное ей явно не пришлось по нраву. – Как пожелаете, Ваше Величество! – холодно отозвалась Фаморка и отвернулась. Лир чуть не пожалел, что позволил себе так разговаривать с Чарной. Он считал ее верным другом, ведь они многое пережили вместе, и она относилась к нему так же, считая его даже больше, чем просто другом, хотя Лир ничего ей никогда не обещал. Что ж, в любом случае сейчас она перегнула палку, как говорят земляне. Сын Крейна провел рукой по волосам, приводя мысли в порядок, а затем заговорил деловым тоном. «Выход есть всегда. Думаю, я могу сделать небольшой апгрейд на световом кристалле и использовать оставшуюся энергию, чтобы сломать стену», — как предложил Нак. «Приберегите свои грандиозные планы». Поспешил остановить их отец Ани. «Я ведь уже говорил, что в Пайтите жили люди. Здесь множество всяких комнат. Сейчас мы находимся в крыле, где проводились официальные приемы, но можно попробовать пройти через жилые помещения. Это займет какое-то время, но другого выхода у нас, похоже, нет». «Веди», — кивнул Лир. Они вернулись в прежний зал и повернули в другой коридор. Вскоре интерьер немного изменился. Если в предыдущих помещениях стены и полы были разнообразно расписаны и украшены, то теперь повсюду поблескивал идеально отполированный гладкий мрамор. Проходы стали уже, потолки – ниже. Эта часть комплекса определенно не предназначалась для чужих глаз. К тому же по бокам коридоров или проходов тянулась, как в отелях, череда однотипных дверей. Непроглядный мрак рассеивал только свет кристалла в руках Лира. «Жуть какая!» — заметил Нагал, заглянув в одну из комнат. «Как в фильме ужасов. Такая тишина могильная. И почему нигде нет мебели? Неужели утащили с собой?» «Если жители Потила не спали на каменных подушках, в чем я серьезно сомневаюсь, то любая мебель давно сгнила», — отозвался Лир. «Но если тебя интересуют предметы быта... То я видел где-то пару золотых монет и разбитую статуэтку. "Что ж ты не сказал?" с энтузиазмом воскликнул Тейн. "Мы не благотворительная организация, а за эту рухлядь неплохо заплатят. Ты один из лучших воинов Патила и живешь в дворцовом квартале. Зачем тебе деньги?" поинтересовалась Чарна. "Но бесплатных нагицев на земле не дают. Ты можешь побыть хоть немного серьезным? Нагал бесцеремонно толкнул приятеля локтем. «А зачем? Если моей жизни не угрожает опасность, не вижу причин не веселиться!» Легкомысленно ответил Тейн, пожимая плечами. Наконец компания достигла конца длиннющего коридора и оказалась в новом зале, где вершины колонн терялись во тьме. Лир покрутил кристалл, чтобы тот засветился поярче. И замер на мгновение, потрясенный увиденным. Вдоль всех стен здесь стояли полки с несметным количеством золотых слитков. Отражая свечение кристалла, они наполняли пространство тёплым светом. В дальнем конце зала упало что-то металлическое и со звоном покатилось по полу. — Что еще за... — Лир инстинктивно потянулся к рукоятке меча у пояса, поняв, что проводника нет поблизости. — Александр! — В этот момент к его ногам из-за колонны выкатился здоровенный золотой кубок. «На нагице хватит!» – раздался веселый голос Аниного отца, а потом появился и он сам. Он тащил испещренную письменами золотую плиту размером с поднос. «Что это такое?» – презрительно фыркнул Накал. «Это утерянная история целой цивилизации». С воодушевлением отозвался Александр, не отрывая глаз от своей находки. «Оглянитесь, мы в библиотеке! Бьюсь об заклад, знания, что хранятся здесь, перевернут весь мир!» Лир подошел к полкам поближе. «Действительно, не слитки, а скрепленные вместе золотые пластины, чем не книги». «Но почему они оставили их здесь?» – удивился Лир. «Хотели, чтобы однажды кто-нибудь узнал правду» озвучил свою версию Александр. «Нужно все прочесть. Это будет настоящая сенсация. А профессор еще называл мои исследования бредом». «Сколько понадобится времени, чтобы найти здесь книгу судеб?» – сдвинул брови Бровинак. «Она не здесь, а в главном зале», – отмахнулся Александр. «Нет, вы только послушайте. У Купача этот мир также уходит в иной мир». «Мы не можем сейчас терять время на сортировку книг», — возразил Лир, вспомнив, что доитья не совсем близко. «Если хочешь, вернемся сюда потом». «Но ведь эти знания могут переписать всю историю человечества!» — запротестовал Александр. «Такое открытие войдет в один ряд с раскопками трои!» «Он помешанный», — с ухмылкой шепнул на Лиру. «Я сочувствую человечеству!» Но мне нет до него дела. Подождет, холодно отрезал Лир. Ты, кажется, собирался найти жену, а не переписывать историю. Ты прав, с досадой признал Александр. Пойдем, конечно, но хотя бы парочку все же прихвачу. С этими словами он засунул в сумку несколько небольших золотых книг и пошел к выходу из зала. Он был заметно огорчен. Библиотека представляла собой огромный интерес для археолога, но времени и возможности на ее изучение не было совсем. «Уходим!» Лир обернулся к Фоморам. Тейн рассовывал по карманам какие-то драгоценности, найденные между книг. А Чарна прохаживалась по залу, всем своим видом игнорируя существование Лира. Дальше путники шли молча. Александр, вероятно, прикидывал, как вернуться сюда для изучения сокровищ, способных произвести настоящий фурор в академической среде. Глядя на него, Лир подумал, а действительно ли он хочет найти жену? Или его поиски – просто оправдание двенадцати с лишним лет, потраченных на изучение древностей? Возможно, беда послужила причиной выбора Александра, раздумывал Лир. Что, если все мои неприятности были лишь частью грандиозного плана Вселенной, и мне нужно сложить кусочки пазла, чтобы все в моей жизни встало на свои места?» Размышление Фамора прервал голос археолога. «Сюда!» – кивнул он в сторону одного из боковых проходов и, не дожидаясь остальных, свернул туда. Они оказались в небольшом вестибюле, который почему-то напомнил Лиру, Хол перед залом суда, какие он видел в земных фильмах о детективах. В отличие от уже пройденных комнат и переходов, здесь не было других выходов, лишь широкий коридор, в конце которого возвышалась точно такая же дверь, как та, что им не удалось вскрыть в начале пути. «Видимо, мы пришли», – произнес Лир и, встряхнув кристалл, погасил его. На мгновение все снова погрузилось во мрак. Но потом стало заметно, что из щели между створками брежет солнечный свет. «Неужели? Я думал, мы умрем в этом чертовом лабиринте!» сплеснул руками Тейн и решительно направился вперед. «Надеюсь, эта дверь откроется, иначе я...» Но не успел он пройти и полпути, как рюкзак на его плече неестественно трогнул, и медленно, но уверенно пополз вверх. Тейн в замешательстве обернулся и, заметив движущуюся по воздуху по клажу, растерянно посмотрел на остальных. В ту же секунду Лир почувствовал необычную легкость в ногах и, взглянув вниз, обнаружил, что его ботинки отрываются от пола. «Вот вам и дэтьянские технологии», — недовольно заключил он цепляясь руками за выступ в стене, пока его окончательно не пришпилило к потолку. «Какого?» – раздался сердитый голос Нагала. «У него была самая тяжелая сумка, в которой лежало оружие, и он в два счета оказался под самой крышей». «Тейн, кто тебя просил лезть вперед всех?» «Не делай из меня крайнего», – огрызнулся тот. «Это землянин завел нас неизвестно куда». Вы сами просили привести вас к книге. Это единственный путь. Скажите спасибо, что вас не испепелило по дороге сюда или не расплющило стенами в библиотеке, — устало возразил Александр и, обращаясь к Лиру, добавил. — Ну что, специалист под Этьяном, что нам делать теперь? — Здесь должен быть кристалл, генерирующий энергию, — откликнулся тот, внимательно оглядывая стены. — В идеале, конечно, пульт управления, — «Сенсорные камни, что-то в этом роде!» Все начали обследовать каменную кладку, насколько позволяла ситуация. Но холл был абсолютно пуст, за исключением паутины по углам до да нескольких осколков вас, когда-то украшавших помещение. «Вон там, у самой двери!» – произнесла Чарна через несколько минут, безмолвно болтая руками в воздухе. «Вот так сюрприз! Она снова разговаривает с Лиром!» «Кажется, золотая пластина! Не знаю, отсюда не разобрать!» Лир пригляделся. Действительно, на стене почти у самого пола что-то едва заметно поблёскивало. Он с усилием оттолкнулся и плавно, точно в замедленной съемке, полетел в нужном направлении. Пришлось повозиться, чтобы подобраться к золотому щитку. «Чёрт, не могу открыть!» Прошипел он сквозь зубы, стараясь сдвинуть хоть на миллиметр драгоценный металл. И нож, как назло, выпал из кармана. «Держи — Держи! Александр бросил Лиру кинжал, который тот отдал ему когда-то в кафе. Фамур удивился. — Начал мне доверять? — У меня есть выбор. Лир ловко поймал оружие и, аккуратно подцепив край пластины темно-синим лезвием, сорвал заслонку с петель. Под ней, как Фомор и предполагал, в углублении стены покоился бледно-красный кристалл размером с кулак. Недолго раздумывая, Лир ударил ножом по камню. Кристалл треснул, и тут же сила, упрямо тянувшая незваных гостей к потолку, перестала действовать. Послышался звон, несколько глухих ударов и недовольные возгласы свалившихся на пол фаморов. — Видимо, лучшие ловушки они приберегли на сладкое, — сделал вывод Тейн, рухнув в шаге от Лира и чудом не сломав другу шею. Не успели они опомниться, как раздался тихий скрип, и тяжелые створки дверей неспешно стали раздвигаться. Быстро собрав разлетевшиеся по углам вещи, искатели приключений поспешили в открывшийся перед ними зал. — Что здесь произошло? — С ужасом спросила Чарна. В отличие от остальных идеально сохранившихся помещений, здесь словно разорвался снаряд. На полу лежали громадные куски сломанных колонн, на стенах виднелись шероховатые выбоины, потолок кое-где обвалился, и сквозь густые ветви деревьев в зал заглядывали солнечные лучи. По легенде, жители Пайтити бесследно исчезли, «Когда пришли испанские конкистадоры», — заговорил Александр. «Очевидно, здесь состоялась последняя битва». «И куда же они ушли, если все двери заперты?» Недоверчиво уточнил Нагал. «Вон туда», — Лир кивнул на стену, на которой красовалась искусно обрамленная желтыми кристаллами арка. «Портал! Через него-то они и исчезли бесследно». «Только вот успели не все!» Тейн указал на груду камней посредине зала. Там между каменных осколков лежали два скелета. Один придавленный обрушившейся колонной, другой, сторчащий из груди заржавевшей стрелой. «Не повезло!» «Главное, что нам повезло!» Триумфально заключил Александр. В самом центре зала На уцелевшем пьедестале покоилась книга, Сверкая в солнечных лучах серебристым переплётом.